93 Отряд с небольшими перерывами продвигался дальше. После последнего разговора с первым Миха стал внимательнее наблюдать за своими людьми. Особое опасение у него вызывал ломонос, любивший деньги и девочек больше всего на свете. К тому же он подозревал, что Капрал считал себя несправедливо обделенным в звании. Ведь именно он до того, как стать берсерком, был сержантом. Вторым подозреваемым стал Крушка. Став подозрительным, Миха заметил, что Крушкин какой-то дерганный. Он и раньше был не слишком спокойным. А повышенную импульсивность Кэмпл приписывал червям и долгому блужданию под землей. Это кого угодно могло сделать раздражительным. Но теперь все требовалось переосмыслить. Остальные солдаты вели себя как прежде, ничем не привлекая к себе внимания и не вызывая подозрений. Но это ничего не значило. «Каждый, при удобном случае, может воткнуть мне нож в спину», — подумал Миха. «Впрочем, это уже паранойя, но ухо нужно держать в остро». Группа остановилась на очередной привал. К Эмплу подошел ломонос, и тот сразу напрягся. Что случилось, Ломонос? Да ничего! Ну так что там с этим? Ничего. Хорошо! Сдался Ломонос. Как ты смотришь на предложение первого? Отрицательно, и вам советую смотреть на него аналогично. Почему? Служить нам еще очень и очень долго, а 2 миллиона это что-то. Не спорю. 2 миллиона хорошие деньги. Но ты уверен, что их получишь, а он нас не грохнет одного за другим или всех разом. Представь, что мы на арабийской территории, нас всего 10 человек. Да ему достаточно одного крика, что мы неверные северники, как нас всех положат. Ты по-прежнему уверен, что все получится удачно? Был бы уверен, ты бы уже не жил. И на том спасибо. Но ведь мы могли бы сделать так, чтобы не попасться и получить деньги. — Вряд ли, Лом. В этом случае нужно абсолютно доверять друг другу, а там, где появляются деньги, доверие исчезает. И потом, в этом уравнении слишком много неизвестных, и единственная ошибка может стоить жизни всем нам. — Что ж, ты прав. А с математикой у меня всегда были нелады. Ломанов встал, но не успел сделать и шагу, как вскочил Кружкин и заорал. — Всем сидять! Сидять! Было видно, что солдат плохо себя контролирует. Он вдруг дико рассмеялся, но это не помешало ему удерживать под контролем остальных. «Сидеть, а то всем мозги вышибу!» Ломонос и все, что стояли, сели. «Оружие мне! Бросайте его сюда! Медленно!» Когда все оружие, в том числе и ножи, оказалось возле его ног, он продолжил. «Что, командир, заговоры плетешь? Хочешь один с капралом все бабки загрести? Не получится!» «Успокойся, кружка! Никто не хочет брать у этой мрази деньги! Посмотри на него!» «Так я тебе и поверил!» — говорил солдат, и смех снова накатил на него. Прекратив смеяться, Кружкин договорил «Не дождятесь! Ситуация получилась абсолютно патовой. Это Миха понимал хорошо. Солдат всех держал под прицелом, и любое необдуманное действие могло привести к самым плачевным результатам. Потому Миха не придумал ничего лучше, как потянуть время разговорами. Чего ты хочешь, солдат? Убраться отсюда и как можно дальше. Мне это все осточертело. Возьму этого ублюдка, получу свои деньги и уберусь отсюда. С чего ты взял, что он отдаст тебе деньги? А если не отдаст, я его убью. Миха замолчал. Разговаривать дальше не имело никакого смысла. Крушкин был ослеплен перспективой получить легкие деньги и возможностью покинуть эту жестокую планету. «Крушка, успокойся. Положи автомат, и мы все забудем, как страшный сон». Вкрадчивым тоном продолжил Кэмпл. «Тебе не здоровится, Ты устал. Это все последствия укуса червяка. Наверное, в твой организм проник яд». «Заткнись!» — Крикнул Крушкин, и его всего передернуло при воспоминании про червя. Не напоминай мне больше о нем, иначе пожалеешь. Вставай, ублюдок! Мы идем за деньгами. Солдат рывком поднял первого на ноги. Тот поморщился от боли, но встал. Не вздумайте чудить и преследовать меня. Чуть что не так, и я пристрелю его. А как я понимаю, он нужен вам живым и только живым. Живее! Кружка, отходя, и, держа всех на прицеле, ударил Бенлашена. Тот в темноте оступился на камне и упал. Солдат нагнулся, чтобы снова поставить пленника на ноги, на долю секунды утратив контроль над окружающими, и в этот момент Ломонос сделал быстрый рывок и со всей силы ударил согнувшегося кружку коленом в грудь. Прозвучала очередь. Пули прошли над головами остальных солдат, никого не задев. Миха бросился к своему ножу, лежащему в куче остального оружия, и схватил его, когда рядом приземлился кружка. Тот быстро вскочил и легко ушел от удара ножом, отбив руку Кэмпла прикладом. В этой короткой схватке Миха все понял по глазам кружки. Они были безумны. Как он это определил, Миха не знал. Просто почувствовал, что это так и это навсегда. А потому, когда тот только начал поднимать автомат, чтобы расстрелять здесь всех, Кэмпл метнул свой нож, поскольку ничего другого уже не успевал. Нож вошел в горло, чуть выше ворота бронежилета. Кружка, булькая кровью, осел на камни и выронил автомат. Он хрипел, силясь что-то сказать, но так и не смог произнести ни слова.